Глава вторая На следующий день город Вятск потрясло другое событие. Смерть карлика в очереди за водкой, о чем судачили повсюду, аукнулась властям неким щенем. Прибрежной части города, там, где улица Мопра и Речная, и у районного комитета партии, собралась огромная стая бородящих собак, лай стоял на все лады. Глухой, тонкий, заливистый, истеричный. Разнокалиберные, разношерстные псы и суки лаяли, что есть мочи, на портрет Горбачева и соседствующий с портретом по обшарпной лозунгу. Лозунг был таков. «В октябре семнадцатого мы ушли от старого мира. Бесповоротно тринув его, мы идем к новому миру. Миру коммунизма с этого пути мы не свернем никогда». и мелким шрифтом понизу, из доклада ДМС Горбачева в Кремлевском дворце съездов 2 ноября 1987 года. Бездомных дворняк и прежде в бессмутное время в Вятске было с избытком. Последние голодные годы брошенных хозяевами собак рожденных бродяжек стало не счесть. Они слонялись стаями по улицам, кучковались возле скудных перестроечных помойк. Что творилось у Приреченского райкома партии? Досель было невиданным, неслыханным. Собаки не только облаивали рисованный Горбачевский лик без пятна на плешине, но и заводили, распыляли своим гавом всех здешних домашних собак. Теперь все окрестные барбосы тоже рвались с цепей. лаили возле открытых в улицу окон, у заборов, вытягивая морды в сторону райкома партии. Вся округа наполнилась этим чудным и страшным лаем, словно всему собачьему племени будоражил кровь, воспалял злюкость не портретный Михаил Сергеевич Горбачев, алёта извергавал чар. Народ тоже стекался на необычное зрелище, сквозь надрывный монголосы собачий лай утверждал свое. Но это все, все. Это Мишка Горбатому знак, хана ему скоро. Это ему мертвый карлик подстроил. Он шибко не терпел этого лысика. Видишь, как собаки-то за Карлушу заступились, не то что люди. Наряд милиции пробовал разогнать собак палками. Напрасно. Собаки не разбегались, лишь злее тявкали, до хреботы надрывали глотки. К ним, казалось, и всего города сбегались в подмогу другие, их хор не избавлял. дикой беспрерывной хвалы генсеку. Наконец вызвали кинолога с милицейского собачника. Он походил вокруг наглядной агитации, пощупал, понюхал. «Надо это хозяйство с хлоркой промыть», сказал собачий спец, указывая на портрет. «Мишки, горбачок-то трейл и медвежьим салом натер. Дух звериный идет. Вот собаки бесится. За собачьей и удовлетворенно наблюдал череп. Покуривал, похмыкивал кивал участковому Мишкину. — Голосисто! — лают. — Ёлочки пушистые! — Это череп! — дал ребятишкам банку медвежьего сала. Наусикал за пачку аэрофлот чтобы в измазали пятниство и раскрутили потеху Портрет Михаила Сергеевича помыли с хлоркой, собаки поутихли, но расходиться далеко не хотели. Вот ждали. Вдруг портрет снова начнет вонять зверятиной. Не начал. Однако в ночь собаки подняли в районе жуткий вой. Они выли на все голоса, и раз сливаясь в один трубный тон, они сорвали ночной отдых, давили на бессонные людские нервы наголосим. По ком они выли, не понять. То ли отпевали карлика, у которого нынче похороны, то ли не давал им покоя облаянный Горбачев. На утро разгневанный райкомовский секретарь Вожигов приказал завхозу, не называя вещи своими именами, убить эту образину к чертям собачьим. Завхоз с плотником убрали портреты и лозунг со всеобщего обзора сперва на склад, а вечером по-тихому сожгли во враге. Собачьи стаи сняли оккупацию райкома. Только скоро и сам райком стал отрести. Партию облаяли изнутри и снаружи. Ехали на тройке, хрен догонишь! Оглоблю потеряли, хрен найдешь!» Злоищидно афористично распивал череп и все с большим любопытством наблюдал за похождениями седого, толстомясого детины по фамилии Ельцин. Борис Ельцин все чаще уворачивал свою прямые злые губы на телевизионном экране, клоунадил с партийными привилегиями, Молол по пьянке чепуху про покушение на себя, чудил в американском вояже, паясничал, припрятывая ущербную и беспалую ладонь, и все больше обрастал политическим жирком, становясь центральным персонажем в конце исковерканного XX века. Приближался 1991 год.